Глава 33. Наблюдая за счастливыми Зейнеп и Камилем, Пакизе-Султан вспоминала о взгляды и намеки, которые так злили принцессу в Стамбуле во время ее собственной свадьбы и свадьбы ее сестер. Вместо того, чтобы пожалеть нас столько лет без всякой вины, томившихся в заперти, словно птицы в клетке, над нами посмеивались и даже потешались. Эти невежественные девушки, мол, совсем не знают, что в мире творится. жаловался Пакизе Султан в одном из писем и тут же продолжала. Впрочем, возможно, все те, кто потешался над нами, и даже те, кто сочинял о нас всякие небылицы, были правы. Когда старшие сестры Пакизе Султан приезжали из дворца Шираган во дворец Вилдыс, от отца к дяде Абдулхамиду, задумавшему выдать их замуж, они были поражены и повергнутый в ужас при виде лошадей, впряженных прислунную за ними карету. Слишком уж грубо и отвратительно, на их взгляд, выглядели лошадиные зады. «Вот что мне хотелось бы сказать тем, кто насмехается над нами», писала пакизе Султан в другой раз. «Отец рассказывал, что наш предок Мехмед III, живший во времена Шекспира, когда скончался его отец, приказал, дабы пресечь борьбу за трон, Казнить девятнадцать несчастных, ни в чем не повинных, шахзаде, то есть своих братьев, пятеро из которых были малыми детьми. Однако сестрам своим, а их, вероятно, было не меньше, чем братьев, он никакого вреда не причинил, а выдал их замуж, как много позже поступит с нами Абдул-Хамид, с небольшим приданым за дворцовых прислужников невысокого ранга. В Сиджиль и Османе ни одна из этих женщин даже не названа по имени. Так мне говорил отец, что показывает, насколько незначительными фигурами были дочери султанов. Иногда это спасало им жизнь. Их дочерям, носившим титул ханым султан, тоже старались подыскать хороших мужей, так что род их не пресекался. Иногда они даже были вполне счастливы. Мало того, порой они могли вместе со своими мужьями, если тех назначали на должность какой-нибудь велоед, повидать земли за пределами Стамбула. Наш дядя Абдул-Хамид воздал немалой почестей синей Ханым-Султан и Фериде Ханым-Султан. Как будто они были не внучками Махмуда II, а его собственными дочерьми. Приглашал их на торжества во дворец, пожаловал им по елы в Арнавуткёе, и поскольку они были уже в возрасте, считал, что по своему положению они не ниже его дочерей и племянниц. «В конце концов, не так уж важно, что мы совсем не знаем жизни». Дочери султана суждено стать, в самом лучшем случае, женой министра или паши и не более. Но вот если Шихзаде, которому предстоит рано или поздно сесть на трон бескрайней Османской империи, из-за подозрительности султана неволен побывать хоть где-нибудь, кроме одного-двух дворцов, окруженных военными и соглядатыми, если впервые в жизни, увидев в окно овцу, он принимает ее за чудовище и зовет на помощь охрану, Разве это не опасно для будущего государства? И потому разве это никуда важнее нашей женской судьбы? Первыми переехали во дворец Елдыс, Хатидже и Фахиме. абдул -Хамид обращался с ними ласково и приглашал на все маломальские значимые церемонии и приемы, где бывали и его собственные дочери. С одной стороны, чтобы они не грустили, а с другой, чтобы на них посмотрели возможные женихи или их матери и тетушки. Поэтому за два года, прожитых во дворце Елдыс, сестры побывали на множестве торжеств и увеселений, познакомились и поговорили со многими женщинами, однако желающих взять в жены этих чудесных девушек не появлялось. И сами возможные претенденты и семьи их трепетали перед Абдул-Хамидом. Так стоило ли удивляться, что сыновья богатых пашей не спешили проявить интерес к дочерям бывшего султана, за которым султан нынешний установил ежедневную слежку. Тем не менее, сестры Пакизе-Султан были тем глубоко разочарованы. Конечно, некоторые сыновья Пашей и подходящие в смысле замужества Шехзаде раздражали всех трех сестер еще и тем, что были людьми пустыми, грубыми, некультурными и развратными. Словом, самая старшая сестер, красавица из красавиц, 30-летняя Хатидже-Султан, Ошибалась, когда говорила, что во дворце Елдыс им удастся найти хорошего мужа. Никто так и не выразил желание попросить их руки, и в конце концов Абдул-Хамид понял, что подыскать племянницам женихов придется ему самому. Тогда султан начал выбирать среди самых способных и послушных чиновников министерства двора тех, кто был бы ему более по душе. Тем временем ему сообщили, что во дворце Чираган снова есть больные, и Абдул-Хамид решил направить туда врача-эпидемиолога, о чьих успехах был наслышан, чтобы тот проверил, каковы вообще с точки зрения медицины условия в этом каменном здании, в котором после установления республики будет долгое время размещаться бешиктажский женский лицей. Впрочем, многие считают, что султан послал доктора Нури во дворец Чираган, чтобы тот увидел оставшуюся там после отъезда сестер и не захотевшую выходить замуж по Кизе Султан. Некоторые даже утверждают, будто Мурат Пятый, желая устроить счастье младшей дочери, через посредников ввел с братом переговоры на этот счет. Шестидесятилетний Мурат Пятый давно оставил мечты вернуться на трон в результате нового переворота, посещавший его в первые годы после свержения, и смирился со своим жеребием. «Ничего не поделаешь, судьба у меня такая», — говорил он. После обеда смещенный владыка проводил время со своим лучшим другом, сыном Мехмедом Салахаддином. Разница в возрасте между ними была двадцать лет и четырьмя дочерьми. Одна умрет от чехотки. Они разговаривали, читали книги, играли на фортепиано и сочиняли музыку. По вечерам же бывший султан много пил. Сын его тоже пристрастился к алкоголю. Каждое утро Мурат Пятый заходил в покои своей матери в Элиде Шевке-Взыханым, расположенное на том же втором этаже, что его собственные, чтобы поцеловать ей руку. Первые годы во дворце Чироган чистолюбивая черкешенка строила планы возвращения сына к власти, предусматривающие, например, побег из дворца в женском платье или даже через водосточную систему дворца. Далее, возможно, следовало перебраться в Европу. Я обсуждала эти идеи с ним, когда они оставались наедине. После смерти Шевкев Ханым в освободившихся покоях стали проводить время самые любимые наложницы Мурада Пятого, уставшие от вечной суматохи первого этажа и заработавшие ревматизм от того, что их комнаты были расположены слишком близко к морю. На первом этаже жило 45 наложниц разных возрастов и званий, находившиеся в услужении у Мурада Пятого И Шахзаде Мехмеда Салахадина, отца шести дочерей и двух сыновей. Во времена мятежа Али Суави, задумавшего освободить и вернуть на трон свергнутого султана, случилось так, что Мехмед Паша, преследуя заговорщиков, по ошибке влетел в эти покои. При виде сорока или около того красавиц, а многие из них по летнему времени были полураздеты или вовсе без одежды, от совсем юных до зрелых. Он застыл на месте и вынужден был опереться на саблю, чтобы не упасть. Наложница Гёзде по имени Филистен, проведшая 28 лет в заключении вместе с Мурадом V и оставившая красочные, удивительные, искренние воспоминания о жизни в последнем османском гареме, записанные в 1940-е годы историком по имени Зия Шакир, рассказывала, что потом девушки еще многие годы, заливаясь смехом, изображали друг перед другом застывшего, словно статуя, Мехмеда Пашу. Доктора Нури несколько раз проводили через первый этаж на второй, устроив так, чтобы он при этом ни с кем не столкнулся лицом к лицу. Однажды, когда он осматривал в комнате окнами на Босфор пожилую служанку и одну из внучек Мурада Пятого Джилилэ Султан, у которых на коже появились подозрительные покраснения, Открылась дверь, и доктор Нури встретился глазами с представшей на пороге Пакизе Султан. Пожилая служанка сказала принцессе, что ее отца здесь нет, и Пакизе Султан тотчас вышла. И тем не менее, весь этот краткий миг, юная принцесса и врач смотрели друг другу в глаза. Долго-долго, как написали бы в каком-нибудь из первых мусульманских романов, Через два дня. Пакизе Султан спросили, согласна ли она, вслед за сестрами, переехать во дворец Елдыс, чтобы выйти замуж за этого привлекательного врача? И она сказала Да. Было много разговоров о том, что Абдул Хамид подобрал своим красивым, ярким племянницам заурядных, ничем не примечательных мужей. Как правило, имелись в виду две старшие сестры. По прошествии некоторого времени. Газетчики и авторы исторических публикаций стали писать, будто мужья принцесс были простыми секретарями, то есть людьми небогатыми, уже в летах и даже непривлекательной наружности. Один из самых крупных турецких романистов Халид Зия, дослужившийся в свое время до поста заместителя главного секретаря Министерства двора, в своих мемуарах 40 лет назвал двух пожилых доматов воспитанниками приюта опять-таки желая намекнуть на их бедность. Хуже всего была широко разошедшаяся по Стамбулу сплетни о том, что хоть же Султан после свадьбы будто бы не пустила своего уродливого мужа в спальню. В республиканский период турецкая пресса часто сопровождала подобные рассказы вложенными в уста принцессы выдуманными фразами вроде «Своим-то дурнушкам дочерям дядя подобрал красивых и богатых мужей, а нам...» Однако письма, имеющиеся в нашем распоряжении, не содержат даже намека на то, чтобы дочери Мурада Пятого называли свою двоюродную сестру Нейме Султан дурнушкой. Собственно говоря, сказать такое им просто не позволило бы воспитание. Обо всем этом мы говорим для того, чтобы затронуть и уже не впервые другую тему. По мнению сплетников, в сравнении с сестрами Хатидже и Хеме, Пекизе Султан не была красавицей. К то она якобы захотела держаться подальше от Стамбула и от тамошних едких острословов, враждебно настроенных ко всему связанному с султанским двором. Те проводили ее рассказами о том, что Абдул-Хамид, так и не найдя своей третьей некрасивой племяннице мужа из министерства двора, в последний момент согласился выдать ее за врача, человека намного ниже рангом, чем дворцовые чиновники, и думать забыли про Пакизе-Султан. Это и уберегло ее от злых сплетен последних дней султанского двора Османской империи. На свадьбу трех сестер съехалось множество карет из дворца Елдыс и других стамбульских дворцов, из особняков министров и пашей, и вся разреженная толпа, восседающая в них, в конце концов оказалась подаренных султаном племянницам Елы на берегу Босфора, между Артакеем и Куручешме а султан созвал министров и пашей, послов и шехзаде в Биюк-Мабейн, где был устроен большой дипломатический прием. Абдул-Хамид, не любивший излишних трат, выделил на свадьбу не так уж много денег и не стал, как было за два года до того, на свадьбе его дочери Наиме султан вместе с женихами и ближайшими сановниками встречать гостей на лестнице. Теперь Абдул-Хамид уже не тратил, как когда-то много времени, из средств на разного рода церемонии, приемы и увеселения, разве что годом ранее, возможно, в подражании торжествам по случаю 60-й годовщины правления королевы Виктории, отметил пышными и дорогостоящими празднествами 25 летия своего восхождения на престол. ароин бывал щедр к племянницам и делал вид, будто для него они все равно, что родные дочери, но тут даже личные кареты не торопился им выделить то ли султан поскупился то ли посредники в лице чиновников министерства двора хотели досадить женихам только из переписки пакизы султан можно понять что две старшие сестры остались весьма недовольны предоставленными им экипажами пакизы султан наименее требовательные сестер и так многого не ждала к тому же сразу после свадьбы она отправилась в китай затем оказалась на мингере и потому не успела как следует познакомиться со своей и мужниной каретами. Из многих шехзаде, мелькавших в день свадьбы среди гостей и во дворце Елдыс и в Елые Вортакее, Вартакея, Султан в своих письмах с насмешкой упоминает четверых, для каждого найдя свое слово. Шехзаде Мехмед Абдулкадир Эфенди, всегдашний осведомитель султана, на любое увеселение норовивший прийти со скрипкой и что-нибудь на ней пропеликать, безмозглый, Шехзаде Абит Эфенди – Разиня. Шехзаде Сэфидин Эфенди, за которого Абдул-Хамид одно время хотел выдать младшую дочь Абдулазиза азиза Эмине Султан – распутник. По каковой причине, та его и отвергла. Каратышку Бурханадина Фенди, Эфенди, чей военно-морской марш играли во время торжественной встречи пассажиров Азизие, Пакизе Султан считала избалованным. Начиная с седьмого письма, Пакезе Султан стала читать мужу написанное, прежде чем запечатать конверт. Тем самым она помогала доктору Нуре вести расследование по методу Шерлока Холмса, попутно повествуя о жизни во дворце, единственной жизни, которую знала до недавнего времени.